Соня позвонила через два дня, проговорила в трубку едва слышно. «Арина, я вам должна сообщить, Кирилл погиб. Вас, наверное, к дознавателю вызовут, я дала ваш телефон. Будьте готовы, Арина». «Погодите, погодите, Соня, как это погиб? Когда? Я не понимаю». «Не кричите, ради бога, я едва держусь, только на лекарствах». «Не кричите, я все слышу». Кирилл погиб, он разбился. Упал с шестнадцатого этажа. Упал? Как упал? Это сейчас выясняют. Вам позвонят, и я вас прошу ответить на звонок. Имя дознавателя Миронов Сергей Васильевич. Я, собственно, поэтому и решила вам сообщить. Вернее, предупредить, чтобы вы не удивлялись. Господи, Соня, ну как же это? Как мне жаль. Да ладно, давайте будем честны друг перед другом, Арина. Вы же моего сына не знали и знать не хотели не вы, не ваш отец. Что уж теперь?» «Но это же неправда, Соня. Отец хотел». «Вы собираетесь обвинить меня в том, что я запрещала вашему отцу видеться с Кириллом?» «Да, запрещала. Я не отрицаю. И это вполне объяснимо. Я на него была обижена». «Да, это женские эмоции, не спорю. Но когда человек желает общаться со своим сыном, он это делает, несмотря ни на какие запреты. Или я не права?» «Вы правы, Соня, правы. Скажите, а когда похороны?» «Вы что, хотите прийти?» «Да, он же мой брат». «Опять лукавите Арина. Если бы вы были ему настоящей сестрой, вы бы...» «А, впрочем, неважно. Простите, ради бога, у меня в сознании что-то повернулось от горя. Конечно, приходите, если хотите. Теперь уже нет никакой разницы. О дне похорон я вам сообщу. Мне еще не разрешили его хоронить». Дознаватель сказал, что надо выяснить все обстоятельства. Ждите его звонка, Арина. «Да, я поняла. Соня, я...» Она хотела произнести слова соболезнования, но никак не могла их придумать. Все крутились в голове какие-то дежурные фразы, которые обычно говорят из приличия и в которых не заложено ни грамма настоящего родственного сочувствия. Может, Соня это поняла и первой нажала на кнопку отбоя. И короткие гудки из трубки прозвучали продолжением Сониного упрека. «Если бы вы были ему настоящей сестрой...» Да, она не была ему настоящей сестрой, а он не был ей настоящим братом, но от этого вовсе не легче воспринимать нелепую смерть. Дознаватель Миронов Сергей Васильевич позвонил ей утром следующего дня, вежливо пригласил на беседу. Подробно объяснил, где находится здание прокуратуры, на каком транспорте лучше добраться назначил время, попросил не опаздывать. Беседу Сергей Васильевич начал с весьма странных вопросов, как показалось в начале Арине. Это уж потом стало понятно, куда он клонит. Значит, первый раз вы увидели своего брата на похоронах отца, а до этого не общались, как я понял. Нет, не общались. А почему? Потому что Соня, мать Кирилла, препятствовала общению, но я знаю, что мой отец очень хотел «Понятно, понятно. Скажите, на кого ваш отец оформил завещание? И вообще вы это завещание видели?» «Нет, не видела. Оно у нотариуса, как я понимаю. И только через шесть месяцев?» «Да, я знаю. Но может он вам говорил?» «Да, отец говорил, что включил меня в завещание. А Кирилла?» «Я думаю, да. Скорее всего, оно на троих составлено. На жену и на двоих детей». А вы хорошо знаете жену отца? — Нет, совсем не знаю. На похоронах первый раз увидела. — Да, как странно, у вас всё устроено. — Как есть, так и устроено. А почему вы спросили про жену отца? Или вы полагаете, что... Мы с Кириллом являемся конкурентами, да? И вы думаете, что его специально... Я ничего не полагаю и не думаю. Я просто спрашиваю. Но ведь Кирилл сам прыгнул с шестнадцатого этажа. «Не Соня, так сказала, его мать. Или она чего-то недоговаривает?» Дело в том, что рядом с Кириллом, когда он заходил в подъезд в злополучной шестнадцатиэтажки видели женщину, молодую высокую женщину. Свидетельница, проживающая на пятом этаже, дала показания. Она столкнулась с ними в дверях, когда выходила из подъезда. И эта свидетельница уверена, что видела именно Кирилла? Да, она его опознала. И как она описала женщину? Ведь как-то описала цвет и длину волос, черты лица. Да никак не описала. Сказала, что женщина была одета в черные джинсы и серую толстовку. На ее голове был капюшон. Знаете, подростки сейчас такую одежду носят. Натянут капюшон на голову так, что лица совсем не видно. Цвет волос она тоже не рассмотрела. И вы полагаете, что это могла быть Лена? Или... или я, например? Кто-то из нас решил убить Кирилла, чтобы увеличить свою долю в наследстве? Ну, по крайней мере, вас я точно могу исключить, поскольку ваш рост никак нельзя назвать высоким. И подростковой худобой вы тоже не отличаетесь. А та женщина, которая видела Кирилла, утверждает, что его спутница выглядела как высокий худой подросток. Хм, вы хотите сказать, что, если Лену одеть в черные джинсы и серую подростковую толстовку... Я ничего не хочу сказать. Повторяю, я просто с вами беседую. А с Леной вы тоже беседовали? Еще не беседовал. Ее нет в городе. Значит, у нее алиби? Не знаю, будем проверять. А Соня вам сказала про завещание? Что там? Да, сказала. Как я понял, отец завещал вам порядочное состояние. Но если это Лена... Если предположить, что она хочет избавиться от нас, как от наследников, значит, я следующая?» «Ну, знаете, как говорила одна дама в старом добром кино, с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов. Экая вы быстрая в выводах. Но вы же сами меня на эту мысль натолкнули. Никуда я вас не толкал. Я с вами просто беседовал. И вообще...» Высокая худая женщина в серой толстовке могла войти в подъезд сама по себе, а не вместе с Кириллом, чтобы толкнуть его шестнадцатого этажа. Может, это почтальонша или курьер. Так что погодите бояться, живите спокойно. И детективов на ночь меньше читайте, здоровее будете. Я не люблю детективы, я билетристику люблю. И вообще, ирония здесь неуместна, вы не находите. Все-таки мальчик погиб, жалко мальчика. «Да, мальчика жалко. Но знаете, сколько сейчас бывает подобных самоубийств? Такая странная мода на смерть пошла. И в интернете по этой теме сайтов полно. Даже привыкать стали, как бы дико это ни звучало. Скоро и в протоколе будем писать. Выбрал смерть, имел право. И никто глазом не моргнет, будто так и надо. Сайты ведь никто не убирает. Свободно можно зайти». «Да, я слышала об этих сайтах. А Кирилл что, туда заходил на эти сайты?» Проверяем пока. Но все равно, как-то странно с этой женщиной в толстовке. Очень уж подозрительно. Вот мы и проверяем, что подозрительно, а что нет. И спасибо вам, что приехали и уделили мне время. Давайте ваш пропуск, я подпишу». Арина вышла на улицу, глянула на часы. На работу возвращаться не было смысла, да и не хотелось на работу после такой беседы. Хотелось пройтись, переосмыслить полученную информацию. «Этот дознаватель, Миронов Сергей Васильевич, зачем он ее звал, чего дознал? Только сумятицу в душу внес, душа и без того в обмороке после горьких событий. Теперь еще и бояться надо, за жизнь свою опасаться, жить-то, несмотря ни на что хочется». А вдруг Лена и впрямь таким образом на охоту вышла, позаботилась об алиби, а сама... Заманила бедного Кирилла на шестнадцатый этаж, подтолкнула как бы нечаянно. Фу, как ужасно звучит. Ерунда, дикость. А с другой стороны, кто она такая-то, Лена? Откуда темная лошадка взялась? За отцовы деньги замуж пошла. И вообще, как-то он умер слишком скоропостижно. Может, она организовала ему сердечный приступ. А теперь надо поскорее от наследников отделаться. И ведь никто ничего не поймет и не докажет. Ясно же, что этот Миронов Сергей Васильевич в заключении напишет «Подростковое самоубийство и все дела». Мода у них нынче такая. Сайтов много в интернете. Потом бумажка с выводами погуляет по инстанциям и в архив уйдет, и шито-крыто. И с другой наследницей что-нибудь такое произойдет, чему можно найти удобоваримое объяснение. Мало ли что может произойти с одинокой женщиной в большом городе, тем более беременной. Арина так ушла в свои мысли, что не увидела ту самую машину. Странно, будто из-под земли выскочила. Мчалась прямо на нее со всей скоростью. И переулок был тихий, народу мало. На таких переулках даже светофоры не ставят. И бог знает, какой силой ее с дороги снесло. Будто в спину толкнула невидимая рука. Отлетела на тротуар, грохнулась безобразно, с размаху. Содрала в кровь колени, а машина просвистела мимо, скрылась за поворотом. Какая-то бабулька подошла к Арине, запричитала над ней, потянула за локоть. «Вставай!» Она поднялась на дрожащих ногах, доковыляла до ближайшего тополя, прислонилась спиной к шершавому стволу и, закрыв глаза, прислушалась к себе. «Как ты, малыш, испугался?» «Понятно, что испугался. Я и сама едва жива. Ничего, малыш, все уже позади». «Что ж ты, девонька, по сторонам-то не смотришь? Сигаешь через улицу напрямки». Они ж сволочи так быстро ездят, ровно сумасшедшие. А я иду из магазина, гляжу. Ну, думаю, насмерть шибли девку. А что это за машина была бабушка? Марка какая? Да что я, в марках разбираюсь, милая. Ну, большая такая, черная. Окошки у ей темные были. Они, заразы нынешние, так и норовят за темными окошками наглые морды спрятать. А номер не разглядели случайно? Ну да, с моей катарактой только номера у машин разглядывать. Вот годков тридцать бы скинуть, тогда б я точно разглядела. Тогда я глазастая была. Ладно, спасибо, пойду я. Может, тебя проводить? А то совсем зеленая с лица стала, шибко испугалась. Да. Ну что, проводить? Нет, спасибо, сама дойду, я здесь недалеко живу. «Ну, смотри!» Арина так и дошла до дома, едва держась на ногах, с разбитыми в кровь коленками, с наполненными слезой глазами, с дрожащим от слезного нетерпения горлом. «Скорей бы домой, скорее бы им волю дать!» Закрыла за собой дверь квартиры, всхлипнула пару раз. И все, слезы куда-то делись. Зато прежние пугливые мысли вернулись с новыми доказательствами и предположениями. Вот что это было сейчас, а? Откуда взялась эта резвая машина в тихом переулке? Тем более недалеко от ее дома. То есть по пути домой. Да, она часто этим переулком с работы пешком возвращается. Может, ее хотели убить? Да, ее хотели убить. Какая-то добрая сила не позволила ее убить. Чья-то рука будто в спину толкнула. Папина рука, наверное. А что, бывает? Недавно такая передача была на одном из каналов, и там рассказывали. «Папе спасибо, конечно. А дальше что делать? Вдруг в следующий раз папа запоздает с волшебным пенделем?» Арина быстро выудила из сумки телефон, кликнула Женин номер. Не терпелась рассказать о своих подозрениях. И вообще, они с выходных не созванивались, все не досуг было. Женин телефон отозвался механическим женским голосом. «Простите, мол, извините». Вызываемый абонент недоступен». Арина пожала плечами. «Странно. Чего это вдруг?» «Ну ладно». И снова захотелось поплакать, себя пожалеть. «Бедная, бедная. Даже поговорить не с кем и пожалеть некому. Мужа нет, мама жалеть не умеет. Старая подруга Ольга обиделась и давно не звонит. Новая подруга Женя вне доступа. Может, любимый сынок расщедрится жалостью к матери?» Вликнула Васин номер. Вздохнула слезно, прерывисто, с надеждой вслушиваясь в длинные гудки. Еще раз вздохнула, как малый ребенок. Но ведь все мы в такой ситуации напоминаем обиженных детей, правда? И много ли нам надо? Всего лишь пару минут заботливого бормотания в телефонную трубку. Как на разбитую коленку подуть. «Да, мам, слушаю. Как дела?» Оборвались гудки бодрым Васиным голосом. «Ой, плохо, сынок». «Что случилось, мам? Ты плачешь, что ли? Заболела? Я сейчас приеду». «Да не надо, не надо, Вась. Ты же еще не знаешь. Кирилл умер, мой брат. И я сегодня к дознавателю на беседу ходила. И вообще, у меня такое подозрение закралось, что это Лена его убрала. Ну, Лена, помнишь? Последняя жена моего папы. Ты видел ее на похоронах. И потом, когда я домой шла, меня машина чуть не сбила». Я упала на тротуар, коленки разбила в кровь. Меня хотят убить, Вась, я уверена. Это было покушение. Теперь моя очередь. Я боюсь. Погоди, погоди, мам. Не тараторь, пожалуйста. Ты вообще, как ты себя чувствуешь? Упала сильно? Голова не кружится? Сотрясения нет? Да нормально у меня с головой. Ты хоть понял, что я тебе сказала? Мам, ты просто устала. И это понятно. На тебя в последние дни столько всего свалилось. Но все равно нельзя быть такой рассеянной. Надо смотреть по сторонам, когда через дорогу переходишь. И не надо пугать себя всякими глупыми мыслями. Иначе вообще можешь в депрессуху впасть и наделать больших глупостей. Не нагнетай панику. Тебе нельзя, слышишь? Вась, ты мне не веришь, что ли? Верю, мам, верю. Ты просто шла и витала в облаках. Знаю я тебя. Ты переходила дорогу. И не заметила эту машину. Не придумывай себе всякой ерунды про покушение. И к врачу. Пусть он тебе успокоительное лекарство выпишет. Но хочешь, мы с Яной приедем. Надеюсь, Женя у тебя навеки не поселилась? Нет, я лучше спать раньше лягу. Сейчас приму ванну и залягу. Наверное, ты прав, я просто устала. Сразу столько всего на мою бедную голову и беременный организм. Вот и правильно. Иди спать. Утром проснешься и почувствуешь, что всю панику как рукой сняла. Хорошо, сынок, спасибо тебе, успокоил. Ну и отлично. Спокойной ночи, приятных снов. Целую, пока. Она и в самом деле уснула быстро. И даже кошмаров не снилась. Вообще ничего не снилось, что было странно после пережитого. Значит, Вася прав, не надо нагонять панику. И организм прав, если плохими снами ни о чём плохом не предупреждает. Надо вставать с постели, надо жить, встречать новый день, идти на работу. Скоро квартальный отчет, между прочим, та еще нервотрепка. День улетел незаметно, в рабочих делах и заботах. Возвращалась домой уже в сумерках, не торопясь, вальяжным прогулочным шагом. И даже не испугалась пройти по тому самому злополучному переулку. В переулке было тихо, как всегда, никаких тебе сумасшедших машин-убийц а когда вошла в родной двор, напряглась вдруг. И сама в первую секунду не поняла, в чем причина. Двор как двор, старый, заросший тополями и дикими кустами шиповника. Пустой почти, только на скамейке напротив детской площадки мужчина сидит. Ну и пусть сидит, жалко что ли, устал человек. Нет, не надо себя уговаривать. Не просто так он сидит, и не устал, и не жалко что ли, он ее ждет. Сердце забилось так часто, что стало трудно дышать. Голова же, наоборот, начала работать в паническом режиме, будто внутри загорелась красная сигнальная лампочка. И первой мыслью было, успеет ли до подъезда добежать. Расстояние от подъезда до скамьи, на которой сидел мужчина, и от того места, где она сейчас находилась, было примерно одинаковым. И остановилась нерешительности. Начала суетливо рыться в сумке, пытаясь найти ключи. Потом почувствовала на себе взгляд мужчины, подняла голову. Он тут же отвел глаза, вальяжно закинув ногу на ногу. Но слишком нарочитой была вальяжность, не подходила к его серому невнятному облику. Тем более Арина успела поймать интонацию его взгляда. Заинтересованная была интонация. Не та ленива кокетливая оценивающая, с которой мужчина смотрит на женщину, а изучающая ее как объект. Неприятная и жесткая, словно наждачная бумага. Ключи нашлись, и Арина машинально стала перебирать их в пальцах, отыскивая самый маленький, круглый ключ от кодового замка на двери подъезда. Надо быстро попасть ключом в кнопку, и дверь откроется, скользнуть внутрь, быстро потянуть дверь на себя. И решилась-таки, сделала несколько быстрых шагов вперед. Мужчина тоже встал со скамьи тоже сделал несколько шагов в сторону подъезда. Страх ударил ее в солнечное сплетение, прошелся мурашками по животу, заставил остановиться. И развернулась, быстро пошла назад на дрожащих ногах, боясь оглянуться. И очень обрадовалась, когда различила в сумерках знакомую фигуру соседа по лестничной площадке, милейшего пенсионера Юрия Петровича, ведущего на поводке йоркширскую терьершу Нюшу. Арина кинулась к нему, как заполошенная курица. Нюша, не ожидающая от нее такой прыти, затряслась мелким бесом, зарычала и тявкнула упреждающе. Юрий Петрович натянул поводок, проговорил сердито. — Суть окаянная, чего расшумелась? Не узнала, что ли? Это ж свои, это ж соседка наша. — Добрый вечер, Ариночка. — Ой, Юрий Петрович, как хорошо, что я вас встретила. Вы домой идете? Можно я с вами в подъезд войду? — Да, ради бога, конечно. А что случилось? Вас кто-то напугал, да? — Да, напугал. Там на скамейке мужчина сидел, и у него такой взгляд был нехороший. Мне показалось, он хотел за мной в подъезд войти. — Да что вы, Ариночка, не бойтесь. Вам наверняка показалось. У нас двор спокойный. — Да, но ведь нет никого, поздно уже. Мало ли, видите, как у меня руки дрожат. Она протянула вперед ладони, демонстрируя соседу последствия своего испуга. Тот глянул, вежливо кивнул головой, произнес чуть озадаченно. «Да, конечно, идемте. Идемте. Мы с Нюшей вас проводим. Правда, у нас время прогулочное еще не вышло, но это ничего. Идемте». Напугавший ее, мужчина по-прежнему сидел на скамье, равнодушно глядел в сторону. Когда вошли в подъезд и поднялись в лифте на свой этаж, Юрий Петрович произнес весело. «Надо же! Удивили вы меня, Ариночка. Не ожидал, что вы такая пугливая. Всегда думал, что вы как та некрасовская женщина, которая и в горящую избу, и коня на скаку. Как видите, я не такая. Спасибо вам, Юрий Петрович». «Да обращайтесь еще, милая. Мы с Нюшей всегда в вашем распоряжении. Времени у нас хоть отбавляй. А вообще, советую вам принимать на ночь валерьянку. Самое лучшее средство». Между прочим, оно гораздо эффективнее новомодных и дорогих препаратов. Или пустырник можно заваривать, тоже очень хорошо нервы успокаивает. Вон какая вы бледная. Да, спасибо за совет. Всего вам доброго. Войдя в квартиру, она торопливо закрыла дверь на все замки. Пожалела, что во время ремонта убрали щеколду. Мешала она им, что ли? Сейчас бы пригодилась. Вошла на кухню и, не зажигая света, подкралась к окну. Выглянула осторожно, скамья была пуста. Потом долго стояла у двери, прислушивалась, глядела в глазок. Никого, но все равно было страшно. Может, позвать кого-нибудь? Васю? Но Вася опять не поверит, поднимет ее на смех. Тем более, наверняка он с Яной захочет приехать, и надо будет развлекать гостю, напрягаться общением. Женя, надо Жене позвонить, она точно приедет и даже ночевать останется». Забравшись ногами на диван, она кликнула номер Жени, с недоумением прослушала ту же самую информацию. «Вызываемый абонент недоступен». Вздохнула тревожно. «Да что с тобой такое, абонент Женя? То звонишь, когда вздумается, то телефон отключаешь. А как же наши обещания во всем друг друга поддерживать? Грошем цена? Или что-то с тобой случилось плохое?» Последнее предположение еще больше ее напугало. И когда мобильный ожил и зазвонил в ее руке, Арина вздрогнула так сильно, что чуть не выронила его из ладони. Глянула на дисплей. «Оля, Оля, какое счастье! И, как всегда, в тяжелую минуту!» «Да, Оль, слушаю. Как хорошо, что ты позвонила. Ты даже не представляешь, как я тебе рада». «Эй, Арин, ты ревешь, что ли?» «Нет-нет». Это я от неожиданности расслабилась. Вдруг увидела, ты звонишь. Хотя, если честно, плакать очень хочется. Мне так плохо, Оль. Что-то еще случилось, пока мы не общались. Да много чего. У меня отец умер. Да ты что? А потом еще и Кирилл. Кто такой Кирилл? Это мой брат, Оль. Я тебе говорила, что у меня есть брат. Но ты и не помнишь, наверное. Мы ведь с ним не общались, его мать, бывшая папина жена, была против. А еще... Ой, погоди, сейчас расскажу. Не знаю, с чего начать. Ты все-таки ревешь, Арина, слышу по голосу. И состояние твое разбитое тоже чувствую. Причем в дребезге разбитое. Ладно, не рассказывай, я сейчас приеду. А ты можешь, правда? Ой, Оль, приезжай. Еду, жди, через полчаса буду. Арина так и просидела на диване, ожидая, когда позвонят в дверь. Когда звонок, наконец, расколол квартирную тишину, метнулась к двери на цыпочках, глянула в глазок, увидела Ольгу и от радости даже не смогла сдержать слез. у, -у, -у а, тихо пропела Ольга, глянув на Арину. «Давненько я тебя в таком состоянии не видела. А если честно, вообще никогда не видела. Прими мои соболезнования, Арин». А отчего папа умер? Он ведь еще не старый был. — От сердечного приступа. — Да, жалко. Но ты давай, держись. Тебе ж нельзя, сама понимаешь. — Я понимаю, Оль, но у меня, как папу похоронили, такое чувство, будто я тоже, будто меня... — Что тоже? Что тебя? Да хватит рыдать, лучше налей мне чаю. И успокойся, расскажи все по порядку. Арина кивнула, утерла слезы, поплелась на кухню. Сердитый голос подруги подействовал отрезляюще, и когда Арина поставила перед ней чашку с чаем, паника отступила. Глянув на Ольгу, она произнесла тихо. «Меня хотят убить». Ольга поперхнулась чаем, махнула рукой. «Да ну тебя, зараза! Чуть на новую юбку чай не пролила! Кому ты нужна, чтобы тебя убивать?» «Неправильно ставишь вопрос, Оль. Надо спросить, кому я так не нужна. Кто-то хочет, чтобы меня совсем не было. Понимаешь? Нет, не понимаю. Объясни. С чего ты вообще взяла, что тебя хотят убить? Что, были попытки? Да, были. Вчера меня хотела машина сбить. Непонятно, каким чудом я увернулась. А сегодня какой-то мужик у подъезда сидел, ждал меня. То есть хотел вместе со мной войти в подъезд. Он бы убил меня, если бы не сосед Юрий Петрович. «Ну что ты на меня так смотришь, Оль? Да, это правда. Я же не сумасшедшая, чтобы такое придумать». «Да, ты не сумасшедшая, но становишься ею прямо на моих глазах». «Арина, да что с тобой? Очнись! Ты же никогда ничего не боялась и не придумывала себе страхов. Неужели уход Родьки так на тебя повлиял?» «Нет, нет. Я вообще о нем стараюсь не думать. Гоню из головы все мысли». Просто живу на автопилоте, и все. Ты же знаешь, я сильная. Помнишь, как моя бабушка говорила, когда случалось какое-нибудь душевное переживание? Передайте Ильичу, нам и это по плечу. Не знаю, откуда она взяла эту дурацкую фразу, но странным образом помогает. Нет-нет, я натура хоть и романтическая, но сама с собой и с внутренним переживанием управиться как-то могу. А тут чего-то... Такой животный страх на меня напал. Вот это ты правильно определила. Страх. Но любой страх — всего лишь наше ощущение Арин. Им тоже надо уметь управлять. Иначе он будет расти вглубь и вширь. Это ж такая зараза, черт бы ее побрал. Если сразу не удавить, то будет подстерегать везде. Даже там, где и быть не должно, ты его сама придумаешь и будешь дрожать. «Да ничего я не придумала, Оль!» Дай мне рассказать всю подоплеку, а потом философствуй на здоровье. Да не психуй, чего ты? Я аж наоборот успокоить тебя пытаюсь. Успокоить? А как ты думаешь, это в принципе возможно? Ну, если в принципе, все равно ты молодец. Я знаю, какая ты сильная. Да какая сильная? Что ты все повторяешь, сильная да сильная? Это не про меня, Оль. Ты же видишь, в каком я состоянии. Вижу. Но знаешь, я бы посмотрела на других баб, если бы им столько досталось, столько всего и сразу, чтобы и брошенная, и беременная, и почти убитая. До твоей выдержки можно позавидовать, между прочим. Ну, или остатком выдержки. Ты меня будешь слушать или нет? Психоаналитик доморощенный. Давай, рассказывай, я слушаю. Перебивать больше не буду, честное слово». За время всего рассказа лицо Ольги оставалось непроницаемым. Лишь выгнулись удивленно брови, когда очередь дошла до истории с канадским наследством. Арине даже показалось, что в глазах подруги мелькнула искорка досады. Впрочем, наверняка показалось. А если не показалось, бог с ним. Так устроена Ольга, определяет себя в пространстве по количеству денег и даже чужих и неожиданных. А потом Соня мне позвонила, и сказала, что Кирилл погиб, и что меня к дознавателю вызывают. А если он не сам прыгнул, если его убили? Ведь была с ним какая-то женщина. Теперь выходит моя очередь, Оль. Да ладно, хватит паниковать. Хотя я тебя понимаю, я бы и сама испугалась. А дознаватель что говорит про эту Лену? Он ее подозревает или как? Сказал у нее алиби, но якобы надо проверить. Так пусть проверяет быстрее. Хотя, зачем ему лишние хлопоты? Ему ж надо, чтобы заключение было красиво написано, чтоб начальник не заругал. Да если бы все алиби в уголовных делах проверялись как надо... И что теперь делать? Завтра меня здесь не будет, мы с Алексеем в Испанию улетаем. Но я попрошу кое-кого, чтобы за тобой присмотрел. Как это, присмотрел? И кого ты попросишь за мной присмотреть? А догадайся с трёх раз. Ивана, что ли? Того самого, который на твоём дне рождения? Ну да, прости, других вариантов нет. Ой, не надо. Хм, интересно, и чем тебя Иван не устраивает? Да при тут, устраивает или не устраивает? Понимаешь, мне так неловко, что я тогда... Ну, сама знаешь, что я вытворила. Хм, тебя не поймёшь, подруга. То тебе животный страх жить мешает, то вдруг неловкость. Давай уж, определись как-нибудь. По-моему, лучше жить с неловкостью, чем вообще не жить. Да, еще я хотела спросить. А деньги наследственные, они какие? Прямо деньги-деньги или так себе деньжонки? Не знаю, Оль, но я так поняла, что денег много. У папиного родственника в Канаде какой-то большой завод был. А, тогда и впрямо деньги-деньги. «Ну да. Иначе зачем наследников убирать?» «Значит, богатая будешь, да?» «Кто? Я?» «Ты, Арина. Кто ж еще?» «Только не говори, что тебе все равно. Не поверю». «Да я как-то не успела на эту тему подумать». «А ты подумай. Твой родя, например, точно на эту тему задумается и начнет локти кусать, а покусавший их до крови, приползет к тебе, ободрав коленки». Примешь его такого до да крови ободранного?» Арина глядела на подругу, не зная, что сказать. Почему-то представилась эта картинка, как муж вползает в дверь квартиры, а за ним тянется от лестничной площадки кровавый след. И ничего, кроме короткой усмешки, эта картинка не вызвала. «Да ну ее, Ольгу! Вечно выдаст чего-нибудь в этом роде!» «Улыбаешься? Уже хорошо!» — довольно кивнула Ольга. Вот и расслабься и осознай свое новое положение. Не у каждого такой поворот в жизни случается. Поняла? Далеко не у каждого. Чтобы вот так, на блюдечке с голубой каемочкой. И не надо себя при этом выкручивать и держать в нужном тонусе, чтобы не сорваться. Это ты о чем, Оль? Да так, о своем, о девичьем. И не спрашивай больше ничего, ради Бога. Мне надо быть веселой и счастливой. Я с мужем в Испанию еду оль ты что совсем алексея не любишь отвяжись я сказала ишь ухватила любимую тему любишь не любишь плюнешь поцелуешь знаю я тебя заведешь эту шарманку не остановишься все мне уходить надо а ты давай спать заваливайся сегодня уже ничего не случится будет день будет и пища завтра жди звонка от ивана ну не знаю Может, не он сам за тобой приглядывать будет, может, поручит кому. А за это, наверное, заплатить надо, да? Не знаю еще, но не твоя проблема, я заплачу. Потом компенсируешь, когда наследство получишь. Все, я ушла. Уже ни минуты свободной нет. Идем, закроешь за мной». В течение всего следующего дня Арина не расставалась с телефоном, ожидая звонка. И волновалась почему-то, не понимая природу этого волнения. Вернее, не хотела понимать. И ругала себя еще больше. Совсем с ума сошла баба. Не понимает она, ага, не хочет понимать. Да кто ты такая, чтобы волноваться подобным ожиданием? Отдай себе отчет, не в ту степь волнуешься. Подойди к зеркалу, глянь себе в глаза. Тот и есть, брошенка беременная, объект для чужого заработка. Интересно. «Сколько этот Иван запросит у Ольги денег, чтобы за ее подругой приглядывать?» К концу рабочего дня так себя раздраконило что приняла окончательное решение. «Не надо ей никакого пригляда. Как-нибудь сама справиться». Тем более Иван так и не позвонил. Наверное, не смогла Ольга его уговорить. Наверное, у него и других дел много. Так вся насквозь раздраконенная и выскочила из офиса на улицу после рабочего дня. Голова болела ужасно, очень хотелось домой. «Арина!» — толкнулся ей в спину, знакомый мужской голос. «Обижаете, однако!» Обернулась, Иван стоит. Оказывается, она мимо него пробежала, глядя в землю. Подошел, улыбаясь. «Обижаете, да. Рабочий день давно закончился. Я вас сорок минут стою, жду, а вы мимо идете». «Ой, извините!» Вы бы позвонили, чтоб не ждать, я же не знала, я бы раньше вышла. Правда обиделись, да? Конечно, идемте в машину, я буду рассказывать, как я обиделся». И вот он показался Арине слегка издевательским, еще и глаза прищурил, насмешливые и лукавые. «Знаете что, Иван, не надо за мной присматривать. Я понимаю, что вы Ольге не смогли отказать, но не надо, а сорок минут ожидания я компенсирую». «Сколько я вам должна?» «Это вы о чем?» Чуть склонившись вперед, спросил Иван с насмешливой озадаченностью. «О какой компенсации идет речь? Не понял». «Ну, вы же не просто так. Я понимаю, это ваша работа. Ольга просила». «Да, Ольга мне вчера звонила. И что?» «Да, я согласился вам помочь, но ни о какой компенсации речи не шло. Что вы? А если вам так важно...» «Будем считать, я помогаю вам на общественных началах. Свободное от основной работы время». «Звучит правильно, я ничего не напутал. Такой расклад вас устроит?» «А с чего бы вам на меня время тратить, свободное от основной работы?» «Не понимаю». «И вообще, однажды Оля уже просила за мной приглядеть на дне рождения. Помните? И что из этого вышло? Сплошное безобразие вышло». Ну, вы сами себе устроили это безобразие. Я не виноват. Я ж не подозревал, что вы такая хулиганка. В рукопашной на кулаках бьетесь. И тем не менее, вы не ответили на мой вопрос. Арина, садитесь в машину. Вид у вас очень уставший и глаза лихорадочные. Садитесь, я вас до дому довезу. И до квартиры провожу. Вдруг в подъезде еще один маньяк подкарауливает. Конечно, она могла бы обидеться на его насмешливый тон а с другой стороны, пусть насмешничает, если хочется. Все равно в подъезд заходить страшновато после вчерашнего». «Да, спасибо. Большое спасибо, Иван», — смиренно произнесла она, улыбнувшись. «Я действительно устала и буду очень вам благодарна. Идемте, где ваша машина? Помните, где я живу?» «Да, помню».